чай с чебрецом. Около 5 вечера Павлов заехал домой к Арине. "Очень хорошо, что ты пришёл", поздоровавшись, сказала она. "Я как раз чай заварила, с чебрецом". "Не против", обеими руками за, ответил адвокат. "Между прочим, в восточной медицине чебрец известен как трава тимьян и обладает многими положительными свойствами". Помыв руки, он прошёл на кухню, где уже хлопотала Карина. Выставляя на стол вазочку с пирожными, большую тарелку с горячими блинами, креманки с малиновым вареньем и сметаной. Одно из главных достоинств чебреца отгонять депрессию, продолжил Артём. Наверное, не зря древние греки называли этот чай дыханием жизни. Никогда об этом не слышала, призналась Карина, разливая чай. По уютной кухне тут же поплыл тонкий, ни с чем не сравнимый аромат. И откуда ты всё это знаешь? прямо копилка знаний. Павлов пожал плечами и потянулся за пирожным. В свободное время я всегда читаю. Скажем так, я не могу без книг. Информационный голод для меня хуже физического. В свободное время? переспросила Карина. Прости за некорректный вопрос. А ну у тебя вообще есть? Ты когда спать вообще успеваешь? Успеваю, улыбнулся Артём. Ночью, как самый обыкновенный человек. Просто нужно грамотно расставить приоритеты и поступательно добиваться своей цели, шаг за шагом. Сделав маленький глоток чая, адвокат внимательно посмотрел на женщину. Тебе следует поступать так же? Карина развернула шоколадную конфету и надкусила её. Мне нужно многое переосмыслить, произнесла она после небольшой паузы. Не поверишь, но во мне что-то перевернулось после той, ну, после той ночи. Я уже не та, что была ещё пару дней назад. Несомненно. А ещё я бы заметил, что выглядишь посвежевшей, сказал Артём. Карина тихо засмеялась. Спасибо за комплимент. Я выгляжу настолько хорошо, насколько хорошо может выглядеть привидение. Перестань. Лучше перейдём к нашим делам. Ты звонила насчёт работы. Да, спасибо тебе огромное, сказала Карина, и её глаза засветились благодарностью. Режимы отправила. Завтра ждут в кадрах. Я волнуюсь тебе даже не передать. Всё будет хорошо, мягко произнёс Артём. Но прежде чем ты выйдешь на работу, мы должны решить вопрос с твоим долгом по квартире. Взгляд Карины мгновенно потускнел. Сегодня опять утром звонили. Сказали, мол, когда по улице будешь идти, оборачивайся. Я подготовил жалобы на этих деетелей, сообщил Павлов. Но в полицию должна обратиться именно ты. С этого момента, если кто-то посмеет у тебя потребовать деньги, немедленно зови на помощь или звони в полицию. На телефонные звонки не реагируй. Видя, что по лицу Карины скользнула тень нерешительности, он прибавил: "Не бойся, я буду рядом. Потом тебе нужно появиться в банке. Помнишь?" Карина кивнула. "Переговорим с кредитным экспертом", сказал Павлов. "Уверен, что мы придём к компромиссу, тем более что у тебя не сегодня-завтра появится работа". и ты сможешь погашать свой долг». Он отодвинул от себя пустую чашку. «Благодарю, что не дала умереть с голоду. Чай замечательный, а пирожный так вообще вне всякой конкуренции. Это Вера приготовила, сестра моя. Я попросил ее пожить со мной, как ты предлагал, и она с радостью согласилась». «Замечательно», — улыбнулся Артем. «Теперь вас двое, и у вас не будет времени скучать. Нас трое». Адвокат недоуменно поднял бровь. Вера с попугаем приехала, только он сейчас спит в клетке, серьёзным тоном проговорила Карина, и глядя на неё, Артём не выдержав засмеялся. Она присоединилась к адвокату. Карина, теперь о самом главном, сказал Павлов, когда они успокоились. У меня не выходит из головы твой рассказ о странном сообщении, которое она получила в тот день. Ты сохранила телефон дочки, а ещё мне нужен ноутбук Саши. Конечно, я сейчас принесу. Пока Карины не было, Артём поставил пустые чашки и блюдца в раковину. Вот, промолвила Карина, ставя на стол ноутбук. А это телефон. Зарядку тоже возьми, пригодится. Обязательно. Думаешь, у нас есть шансы? робко спросила она, видя, как адвокат убирает ноутбук в плотный полиэтиленовый пакет. Когда мне что-то кажется ненормальным, я хочу выяснить, в чём дело, отозвался Артём. «В ситуации с твоей дочкой очень много вопросов, на которые мы должны получить ответы. Кстати, у тебя остались контакты следователя, который проводил проверку по Саше». «Да, где-то лежит его визитка», — ответила Карина. «Как найду, позвоню тебе». «И еще». «Что?» — сразу насторожился Павлов, почувствовав, как напрягся голос женщины. «Похоже, это превращается в тенденцию», — проговорила Карина. И Артём не мог не заметить, с каким трудом давались ей слова. Я буквально сегодня столкнулась в лифте с соседкой. Она рассказала, что 3 дня назад в местных гаражах погибли двое подростков парень и девочка. Они покончили с собой? нахмурился Павлов, видя, что Карина мешкает, словно боясь продолжать. Да, юноша взял у отца ключи от машины, они завели её, прицепили шланг, выхлопной трубе и сунули её в окно. В результате умерли от отравления. Павлов молчал, испытывающе глядя на Карину. И знаешь, что самое ужасное, продолжала она? Они сбежали с урока. Якобы кому-то из них пришло на телефон некое сообщение, и их словно ветром сдуло, а уже вечером их нашли мёртвыми в гараже. Понимаешь? Я понимаю, что подростки должны жить, ответил адвокат. Я понимаю, что они должны влюбляться и радоваться жизни. Они могут пробовать курить и тайком пить спиртное. Они могут сквернословить и хамить взрослым. Но они не должны сознательно обрывать свои жизни. Вот что я понимаю. «Но они это делают», — сказала Карина. «У меня сердце кровью обливается, когда я слышу подобные истории. Я, как никто другой, чувствую, что ощущают родители, потерявшие своих любимых детей». Артём, это не просто трагедия, это самая настоящая эпидемия. Загляни в интернет, что ни день, то сводки о смерти подростков. И это в мирное время. Что вообще происходит на этой планете? Её голос дрогнул, и Павлов осторожно коснулся её руки. При всём нашем желании, мы никогда не будем в состоянии спасти всех нуждающихся в этом мире. Сказал он спокойно. Вот, к примеру, ты знаешь, сколько людей каждый день умирает от голода. Нет? По данным ООН, от 15 до 20 тысяч, Карина. Только вдумайся в эту цифру. То, что гибнут наши дети, наше будущее, ужасно. Еще более ужасно то, что кто-то подводит их к этому страшному шагу. Возникает вопрос, кому и зачем это нужно? Помедлив, он добавил, «Обещаю тебе, что приложу максимум усилий, чтобы установить правду по делу Саши». Но и ты должна мне помочь, хорошо? Я всё твоя, грустно улыбнулась Карина, разводя в сторону ладони. Ты ведь сам сказал, что теперь ответственен за меня, правда? Хорошо, что ты усвоил эту притчу. Я бы ещё посидел с тобой, но мне пора. Спасибо за чай. Обувшись, Артём словно вспомнил о чём-то важном и медленно проговорил: Кстати, о притчах. Знаешь, Во времена моей службы мне довелось услышать такую коротенькую историю. Едет в автобусе мужик, простой обычный мужик. Внутри давка, его толкают, автобус на ямах подскакивает. Мужик бурчит: "Трамвай дебильный, водитель осёл, пассажиры дураки, и тёща, кстати, полная дура. Жизнь надоела, работа отстой, погода тоже отстой, и вообще вся жизнь сплошной отстой". А тем временем на его плече сидит крошечный ангел с блокнотом и аккуратно записывает: работа, погода, жизнь, всё вот с той. Поднимает голову и задумчиво говорит: "Странно. Каждый день у этого человека одни и те же мысли. Ну что ж, ничего не поделаешь. Раз он так хочет, буду выполнять". Губа Корина тронула улыбка. "Так что хорошенько подумай, что ты будешь говорить своему ангелу по утрам", сказал Артём. взмигнув ей на прощание. Всё зависит от нас самих. В лифте у Павлова пикнул телефон, и вытащив его, он обнаружил сообщение от Мии. Привет, можно позвонить? На лавца и зверь бежит, усмехнулся адвокат. Выйдя на улицу, он набрал номер девушки. Добрый день, Мия. Не поверишь, но только что сам намеревался тебе позвонить. Что-то случилось? Сразу насторожилась девушка, и Артём рассмеялся. Ну почему сразу случилось? Не волнуйся, ничего такого не произошло, но мне понадобится твоя помощь. Помощь? переспросила она. Да, ты сейчас свободна? мне ответила утвердительно, и они договорились о встрече в небольшом кафе у метро.